глава 23. «И когда ты собиралась рассказать мне о своей беременности?» — спрашивает Глеб. Он несколько раз проводит рукой по волосам, взъерушивая пряди в нервном порыве, очевидно, пытаясь подавить нахлынувшие эмоции. Но безуспешно. Излишняя напряжённость выдаёт его истинное состояние. «Мне едва удаётся разжать губы. Я не знаю, что ему ответить» и чувствую, как немного теряю контроль над собой. Собираясь мыслями, я делаю глубокий вдох и произношу. Рассказала бы, просто мне нужно было время. Он издаёт нервный смешок, тем самым будто подчёркивая, что не верит мне. «Время? Сколько? Неделя? Месяц? После родов?» Его слова звучат как обвинения. Я закрываю глаза на мгновение, стараясь удержаться от слёз и сохранить самообладание. Правильных слов не находится. Всё, что я могу предложить ему, — это честность. Но тогда я становлюсь максимально уязвимой. Я сама только узнала. Тушуюсь, потому отвечаю немного взволнованно. В моём голосе проскальзывает нотка отчаяния. Встречаюсь с ним взглядом, и меня будто током прошибает. Не буду оправдываться. Собираюсь с духом и выпаливаю. И вообще, не смей давить на меня, Воронцов. Не ты ли говорил о том, что он настолько секс и ничего личного? Глеб внимательно смотрит на меня. Его лицо становится мягче, и, кажется, он начинает понимать мою позицию. У врача была. Отрицательно мотаю головой, признавая, что пока не успела это сделать. Сжимаю губы, чувствуя, что вот-вот разревусь. «Наверное, это гормоны. Вот такая я беременная слабачка». Глеб отвечает мне сразу. «Наверное, для него моя беременность — как удар кирпичом по голове». «Я тест только вчера сделала». Говорю, а у самой голос дрожит. Мне страшно от того, что он может сказать, как отреагирует. Вдруг будет настаивать на аборте. В один момент вся словно ощетиниваюсь. Глеб замечает мою реакцию и тут же протягивает руку и стискивает мою ладонь. «В таком случае я предлагаю разобраться во всём этом вместе», говорит он после короткой паузы, заставляя мой неровный пульс плясать под свою дудку. «Сейчас поедем ко мне, а завтра я договорюсь с осмотром. Об остальном поговорим тогда, когда ты примешь моё кольцо». «Не сегодня», отвечаю я и даже головой качаю. И это ответ на то, что мы поедем к тебе. Про остальное вообще молчу, слишком самоуверенно. Ты вообще понимаешь слово «нет»?» К счастью, Воронцов не спорит, когда я вновь прошу его отвезти меня домой. Хоть и с неохотой, он соглашается. Я жду, пока Глеб рассчитается. Мы выходим из ресторана, и как только оказываемся на парковке, он внезапно делает шаг ко мне. Резким, но нежным движением перехватывает меня за талию и притягивает к своей груди. Боже, он снова меня дразнит. А я и без того вся, словно натянутый нерв. Мою голову заполняют мысли, мысли о его поцелуях. Я сосредотачиваюсь на дыхании. Мой затылок у него под подбородком, и я чувствую движение его груди во время дыхания. Жар его тела ощущается даже сквозь слои одежды. Лицо Глеба находится так близко, что если я приподниму вверх голову, то наши губы соприкоснутся. «Выходи за меня», — шепчет он, согревая своим дыханием. «Сейчас ты что угодно скажешь. Бормочу я и пробую перевести всё в шутку, только чтобы заняться со мной сексом». В ответ он только скептически хмыкает. Нервничая, я выставляю ладони вперёд. Кладу их ему на грудь, скорее в защитном жесте, будто опасаясь, что не смогу ему протестовать. Глеб накрывает мою правую руку своей и переплетает наши пальцы. Всё, что я могу слышать, — это звук бьющегося в моей груди сердца и пульс, гулом отдающийся в ушах. Рядом с ним я теряю над собой контроль. Он заставляет меня испытывать тысячи разных ощущений. Так что я, набравшись храбрости, прижимаюсь к нему ещё чуточку ближе, оправдывая себя, что в желании тепла нет ничего плохого. «Едем ко мне», — произносит он. «Обещаю, мы просто ляжем спать. Хорошо?» «Нет». «Уверена?» Мотаю головой. Я уже ни в чём не уверена, особенно сейчас, когда моё тело будто прилипло к его, и мы оба дышим в унисон друг другу. Нелогично отвечаю. Просто не сегодня. Понятливо кивнув, словно совсем не удивившись моему решению, Глеб утыкается носом в мои волосы, сжимая меня сильнее, после чего легонько целует меня в макушку. Ощущения, когда он это делает, просто невероятные. И в этот момент я понимаю, что, возможно, всё развивается именно так, как и должно. Едем. Он помогает мне сесть в машину, заботливо придерживая дверь, и только потом сам занимает место за рулём. По пути мы делаем остановку у аптеки. Глеб выходит, а через несколько минут возвращается с небольшим бумажным пакетом, в котором лежат пять тестов на беременность. Это чисто мужское поведение вызывает у меня лёгкую улыбку. «Приехали». Негромко выдаёт он, как только останавливает машину у моего подъезда. «Пригласишь?» В этот момент его губы медленно растягиваются в улыбке, обнажая восхитительные белые зубы. «Ненадолго», — соглашаюсь я, понимая, что возражать было бы и бесполезно. Всё, что мне остаётся, — это сдаться без боя и позволить событиям развиваться так, как им угодно. Заходя в квартиру, я на мгновение останавливаюсь, чтобы включить свет, и, забрав из его рук пакет с тестами, сразу иду в ванную. Глеб, слегка поморщившись, вновь осматривает обстановку. Шум воды не перекрывает его голоса, и я слышу, как он даёт указания по телефону. «Да, нет», — отвечает сдержанно и продолжается спокойной уверенностью, присущей ему в такие моменты. «Посмотри, чтобы здесь было удобно, и убедись, что всё в порядке». До меня доносятся хлопки шкафчиков на кухне и я слышу его голос вновь теперь более решительный. «Да здесь ничего нет!» Он тихо, нецензурно ругается. «Нужно всё, понимаешь?» И пока Воронцов разбирается с бытовыми вопросами, я, испытывая смятение, прячусь от него в ванной. Умываюсь холодной водой, стараясь освежить голову и успокоить нервы. Раскрываю сразу все пачки с тестами. И зачем-то снова читаю инструкцию, хотя уже наизусть помню каждый шаг. Наверное, это помогает мне немного отвлечься от волнения и хаоса мыслей, когда всё вокруг кажется таким неопределённым. Несмотря на то, что это я ошарашила Глеба новостью о своей беременности, именно я из нас двоих сейчас выгляжу растерянной и избитой с толку. Что, если он рассчитывает на отрицательный тест? Что, если не готов к такому повороту? Что, если он скажет, что ещё рано? Только через четверть часа я выхожу с пачкой использованных тестов в руках. В комнате становится тихо. Глеб убирает телефон, поднимает на меня глаза. Выражение его лица меняется, когда он видит результат. В этой тишине мы просто смотрим друг на друга, и его глаза наполняются теплом и решимостью. «Ну что же?» — говорит он тихо. Кажется, у нас точно будет ребёнок.